Глава 33. Мацнев достал из книжного шкафа несколько книг, бросил их перед собою на стол, уселся в кресло против севшего спиной как нусаблена и заговорил: Если хочешь, Саша, мы стоим перед тайной, открыть которую не можем. Ты слыхал слова Ленина: Бога нет, религия опиум для народа. Да так ли? Бога нет, а черт есть? Дьявол существует. А существует дьявол, значит, и Бог есть. Есть темное, есть и светлое. Если брошена тень, то есть и источник света, который эту тень бросил. Мы изобрели беспроволочный телеграф, удушливые газы, мы заставили электричество работать на себя. Мы додумались, Бог весь до каких откровений. А мы проглядели то, что параллельно с кротким учением Христа, которое мы забросили и забыли, Существует учение ему противоположное. Смотри, Саша, эта книга давно у меня. Я купил ее в 1907 году в Париже, когда мы и не думали ни о войне с Германией, ни о революции, ни тем более о Ленине. Это сочинение «Жан Бидоген. Лицо и маска масонства. Неизвестные документы. Антисемитская книга торговля, 45, улица Вивен, Париж». У нас за один заголовок назвали бы книгу погромной. На обложке древняя маска и алый угол ленты с крестами и фригийским колпаком. Папский наперстный крест. Эпиграфом стоит. Прежде всего, сорвите маску с франкмасонов, которую они прикрываются, и посмотрите на них, как они есть. Лев XIII. Она начинается историческими примерами вероломства масонов. А вот на странице 10 я уже читаю и выводы. Мы должны отметить в течение почти двух веков во всех странах и во все времена крайнее противоречие между словами франкмасонов и между делами их, между принципами, которые они проповедуют публично, и между событиями, которые они подготовляют терпеливую оккультную работу. Внимательное изучение франкмасонства и его деятельности приводит нас к тому, что нельзя судить о масонах по тем маскам, которыми им хочется прикрыть свое истинное лицо. Не по их публичным речам, но с самого их появления у них существует свой секретный план, который не знает большинство их учеников, но который проводится ими последовательно широкими штрихами. Следством проведения этого плана в жизнь является уничтожение интеллигентных сил и средств, традиций и веры, которые составляют скелеты основу всякого отечества. В частности, во Франции, ведь это пишет француз, работа масонов заключается в трех видах быстро и точно ведомой борьбы. Борьбы против католической церкви, борьбы против всякого правительства, обладающего сильным авторитетом, разрушение основ всякого общества, семьи, собственности, идей Родины. И вот, Саш, не веришь, а невольно задумаешься. Разве не то же у нас? Разрушение веры, низвержение царской власти устранение всякого авторитетного правительства. Поверь мне, при такой работе Наполеону не появится. И разве это не есть точное и систематическое проведение в жизнь «Учение таинственной еврейской каббалы и лучшего изгоев убей». «Значит, — сказал Саблин, — масонство и еврейство одно и то же?» «Видишь ли? Великий провидец русский Федор Михайлович Достоевский в дневнике писателя в 1877 году обмолвился. «Жит и его кагал — все равно, что заговор против русских». Шматков, Нилус, Селенинов, Лютостанский, в книгах, ставших теперь библиографической редкостью, доказывают, что существует тайное интернациональное правительство, и правительство это — евреи. Да, на это мне намекал Верцинский. Это тайное правительство якобы образовало орден вольных каменщиков, франкмасонов, под христианской маской помощи ближнему. Это общество должно помочь евреям разрушить государственность и, в первую очередь, империи. Теперь, пишет Бидегин. Франкмасоны набирают своих слуг среди карьеристов всякого рода, между медиками, адвокатами и в простом народе. Они не гнушаются, напротив, они привлекают к своим работам алкоголиков, дегенератов и полусумасшедших идиотов, Словом, людей, всегда способных и готовых, когда то потребуется, возобновить все ужасы террора. Саша, повторяю, я это не выдумал. Я это читаю по старой, потрепанной книге. У нас был государь, пускай ничтожный, слабовольный, но очень умный, и он был честный. Он горячо и свято любил Родину, и слово «Россия» было священно для него. Он был глубоко верующий человек. Распутин — это частность, это уклон в сторону мистики. Да и Распутин не от масонов ли, то есть от дьявола. Английское и французское золото устраивают его свержение. Характерная подробность. Народные толпы и солдаты идут 28 февраля к Таврическому дворцу, и там Радзянка им говорит, что государь отрекся от престола, а государь подписал акт отречения 2 марта. Что сие? Провидение? Уверенность в своих действиях? Свергли государя неугодного масонам. На его место надо поставить карьериста, сумасшедшего, идиота, словом, лицо, которое стало бы слепым орудием в руках масонов. Но самоизбирается временное правительство из благодушных русских интеллигентов и болтунов, И во главе благонамереннейший, патриотично настроенный князь Львов. Удержись такое правительство, пожалуй, вся работа масонов стала бы ни к чему. И сейчас же появляется в том же Таврическом дворце неизвестный кем избранный и откуда взявшийся Совет солдатских и рабочих депутатов. Весь президиум состоит из псевдонимов, и псевдонимы прикрывают евреев. Под ними серое послушное стадо. 20 апреля вольно определяющиеся Линде выводят на площадь Маринского дворца финляндский полк. Несут флаги с надписями «Долой временное правительство!» Да здравствует совет солдатских и рабочих депутатов. Следствие показывает, что солдаты за эту демонстрацию получили по 25 рублей и сами не понимали, чего они требовали. Они действовали как статисты. Результат — соглашение с Советом. Линды назначают комиссаром на Юго-Западный фронт. Это за бунта. А Керенского сажают вместо Львова. Теперь Россия находится в руках соответствующих людей. Во главе ее карьерист, дегенерат, кокаинист Керенский. А под ним выявляет свое сатанинское лицо Ленин. Как хочешь, Саша. Но не странно ли, что все это предсказано, написано 10 лет тому назад и напечатано? Следующая очередная задача — свалить императора Вильгельма. Поживем — увидим. Ты так рассказываешь, что приходится невольно верить, но как-то не хочется верить. Судьбы народов, наций и государств в руках некоронованного еврейского патриарха, властелина мира — которого знают только семь посвященных, а их знает только маленький кружок, опять-таки, никому неизвестных людей? Да что же это такое? Ведь это сказка. Да, Саш, сказка. Сказка, которой веришь, потому что перед этой сказкой пасуют, казалось бы, государственные люди. Куда девался и Родзянка? Где хитрый, но все-таки верующий Поливанов, для которого Россия была величина? Где Гучков, драпировавшийся в тогу патриота? И полгода не прошло, как мы уже стоим перед лицом анархии. Теперь говорят о Корнилове. Это имя, это горячий патриот и, видимо, сильный человек. Но о Корнилове только заговорили, как травля его пошла по всему фронту. И ты послушай, что говорят про него солдаты. Чья работа? Иван Сергеевич, но если допустить до этого, то ведь это ужас. Я могу бороться с немцами, с французами, англичанами, могу бороться с социалистами, кадетами, но бороться с таинственной и нечистой силой, чем и как я могу? Какими удушливыми газами пройму я их, когда они неуязвимы? Что мне делать? Чем бороться? — Христианскую верою, — ответил после долгого торжественного молчания Мацнев, — крестным знаменем.